Глава 17. Круто! Загласили подвыпившие ребята и громко засвистев, потребовали начала эффектного представления. "Чьи-то избалованные детки", прошептала мне на ухо дашка. "Я таких терпеть не могу". "Мажоры", сделала заключение другая. "Гуляют, ребята, отрываются на полную катушку", злобно проговорила третья. "С такими деньгами по-другому нельзя. Красиво жить не запретишь". Мечтательно проговорила четвёртая. Когда заиграла музыка и в зале заблестели разноцветные огоньки, я, стараясь не смотреть на сидящую в баре компанию, принялась мыть машину. Перед глазами всё плыло, тело немело и отказывалось меня слушаться. Я была неуклюжей и, поскользнувшись на мыльной пене, упала, сильно ударившись спиной. Дашка тут же помогла мне подняться и принялась исполнять свой казарменный номер со шлангом. Я потерла ушибленное место и покосилась в сторону бара. Димка ежеминутно гонял официантку за новой порцией виски и пил его точно так же, как пьют воду. Маринка показывала на меня пальцем и громко смеялась. Когда эта пытка подошла к концу, Даша взяла меня за руку и тихо спросила. — Света, что с тобой происходит? Ты плохо себя чувствуешь? — Мне кажется, что я умираю. С трудом проговорила я и вместе со всеми девочками встала напротив шумной компании. Все, кроме Дмитрия, громко нам аплодировали. Как спина болит, шипнула мне Даша. Ноет. Ты так сильно шарахнулась. Клёва, топал ногами молодой человек и свистел так, словно он присутствовал на футбольном матче. Интуиция подсказывала мне, что это Денис. Менеджер объявила, что если молодые люди желают, одна из девочек может станцевать привет танец. Компания обрадованно зашумела. "Оставьте нам вон ту, которая танцует как корова на льду", закричала Марина и показала на меня пальцем. Менеджер растерянно бросила взгляд в мою сторону и немного смутившись спросила: "Свет, ты будешь танцевать?" "Я плохо себя чувствую". "Она халтурит", закричала Марина, и вся честная компания засвистела. «Она хуже всех танцевала. Пускай теперь реабилитируется. Мы за халтуру деньги платить не будем». «Дикари какие-то!» — не могла не заметить Даша и предложила станцевать вместо меня, под предлогом того, что я плохо себя чувствую. Но вся компания во главе с Мариной затопала ногами. «Давай ее!» Я подняла голову и пристально посмотрела в сторону Дмитрия. Он сидел чернее тучи и, не выдержав, встал со своего места. «Давай ее!» Димон, ты куда? Димон, сейчас самое интересное будет. Заголосили все в один голос. Сейчас вон та, у которой ноги разъезжаются, такие корки мочить будет. Ты такого ещё не видел? Мерзко тут. Только и смог сказать Дмитрий, направившись к выходу. Мерзко? Потому что это твоя невеста танцует, ледяным голосом прокричала Марина. Какая ещё невеста? Дима встал как вкопанный и испуганно посмотрел на Марину твоя. Я не понимаю, о чём ты. Дима, не валяй дурака. Ты же сразу всё понял, как только зашёл на эту мойку. Моя невеста сидит дома. Я действительно не понимаю, про кого ты говоришь. Вон та не у Миха, и есть Димкина невеста, которую он прячет на съёмной квартире. Он с ней живёт и никому её не показывает, потому что стыдно. Ему стыдно признаваться, что он живёт со шлюхой. Я наняла частного детектива для того, чтобы узнать, где она у него работает. Он и узнал, что она работает на этой самой мойке. Смотрите, наш красавец и обольститель женских сердец Дмитрий, от которого без ума все девушки на курсе и которого каждая мечтает затащить в свою постель, полюбил дешевую шлюху. Она моет машины и танцует без лифчика. «Милочка, а ну-ка, станцуй для нас что-нибудь поживее, а наши ребята в твои трусы доллары сунут». У вас же здесь так принято? Совсем недавно на днях сюда приезжал частный детектив, которого я наняла за тобой следить. Ты танцевала ему привет танец без лифчика, и он в качестве вознаграждения засунул в твои трусы сотню долларов. Тебе не привыкать. Представляю, продолжала кричать Марина. Сколько мужчин запускают свои руки в твои трусы. Да и не только запускают, но и имеют тебя после того, как ты помоешь им машину. Это же надо такому в жизни случиться. Димка, спить с моющей машины. Димочка, а она у тебя по ночам бензином не воняет? Тебе с неё не тошно? Неужели ты даже по запаху не мог понять, в каком дерьме она крутится? Она пахнет бензином и чужими потными мужиками. Марина, прекрати. Первым постарался угомонить Марину Денис. Бред какой-то. Это не бред, не сдавалась она. Это Димкино возлюбленное. Та, из-за которой он бросил меня. «Дима, еще скажи, что это не так. Скажи, что эта дешевая шлюха, моющица машин, не та девка, которую ты от всех прячешь и с которой живешь. А я не могу понять, почему от тебя в последнее время исходит какой-то странный запах. От тебя самого каким-то дешевым порошком несет. С кем поведешься, от того и наберешься. Денис, Димка, сегодня тебе долг, полторы тысячи долларов, вернул? Так вернул или нет?» вернул. Тебе-то какая разница? мрачно спросил Марину Денис. Тебе-то что? А то, что эти деньги его Шалава на мойке заработала, а Димка не пообрезговал, и их у неё взял. Не твоё дело, пробурчал Денис себе под нос и нервно закурил сигарету. Что ты вечно лезешь не в свои дела? Зачем ты всё это устроила? От веселья у них и когда шумной компании не осталось даже и следа. Парни и девушки тут же притихли и рассматривали меня с нескрываемым интересом и каким-то испугом. Дмитрий, не выдержав столь затянувшейся паузы, махнул рукой и со словами: "Да пошли во все!" пошёл прочь с мойки. Немедленно минутой я бросилась следом за ним и выбежав на освещённую улицу прямо в Бекини, сбросила свои неудобные туфли на высоких каблуках и догнала Димку, идущего вдоль дороги. Дима Постой. Нам нужно с тобой поговорить, громко кричала я и пыталась остановить Дмитрия. Нам не о чем с тобой разговаривать. Он грубо меня оттолкнул и даже не остановился. Меня еще никто в жизни так не унижал и не позорил. А я-то здесь при чём? Это всё твоя сволочь, Маринка подстроила. Дима, ты куда идёшь? Тебя не касается. Что значит меня не касается? Мы с тобой семья или нет? Да какая к чёрту семья? С кем её создавать? С тобой? Димка посмотрел на меня таким презрительным взглядом, что у меня мурашки побежали по коже, и громко рассмеялся. А что ты смеёшься? Мы же с тобой уже обо всём договорились. Я работаю только для того, чтобы ты учился. Надо же. Какие мы великодушные. Если бы я знал, что ты работаешь шлюхой, я бы и копейки от тебя не взял. Но я уже сегодня отдал долг Денису. И правильно сделал, Дима. Зачем ты повторяешь Маринкины слова? Я работаю не шлюхой, я машины мою. А разве это не одно и то же? Нет, это совсем разные вещи. Дима остановился и в нос смехнулся. Да ты посмотри на себя. Ты выглядишь как уличная проститутка. Жаль, что я этого сразу не заметил. Когда Димка развернулся и пошёл дальше, я всхлипнула и спросила его сквозь рыдания: "Дима, Димочка, а хочешь, я уволюсь? Ну скажи, хочешь? Хочешь, я как раньше пойду убирать квартиры. Ты только скажи. Я сделаю всё, что ты хочешь. Я ведь сюда пошла только по той причине, что здесь платят хорошо. Ведь если я уволюсь, что мы с тобой есть-то будем? Мне-то одной надо не так много денег, но ведь ты привык жить по-другому. Ну почему ты такой бездушный и жестокий? Остановись. Пожалей меня, пожалуйста. Мне очень плохо. Дима, я же так тебя люблю. Так люблю. Всё, что я делала, я делала только для тебя. Я для тебя старалась, понимаешь, для тебя. А ты не оценил? Ты вообще ничего ценить не умеешь. Ты такой же бездушный и чёрствый, как твоя Москва. Не нужно так для меня стараться. Я никогда не оценю подобных жертв. Ты выставила меня на посмешище. Я не хочу жить ни с уборщицей, ни с моющей машиной, ни с шлюхой. А с кем ты хочешь жить? «Не твое дело. С этой истеричкой Мариной? Да пошла ты вместе со своей Мариной. Она не моя, а твоя. Сейчас я заеду на квартиру, соберу вещи и уеду из нее навсегда. Мой ключ найдешь в почтовом ящике. И, пожалуйста, постарайся больше никогда не показываться в моей жизни, поняла? Не приближайся ко мне даже на несколько метров. Господи, да как же так? Дима, я без тебя не могу». Ты понимаешь, что я уже не смогу без тебя жить? Я всё ради тебя делала, чтобы ты ни в чём не нуждался. Димочка, не уходи от меня, пожалуйста. Ты же хоть чуточку меня любишь? Мне эта Москва без тебя не нужна. Вот и правильно. Езжай в свою деревню. Я вообще не понимаю, зачем такие, как ты, в Москву едут. А что тут непонятного? Зачем ехать в Москву мыть машины? Стоило ради этого сюда ехать? Тоже мне покорительница столицы, сидела бы в своей деревне и не полоскала бы мозги. А то понаедут тут чернорабочие, а потом дома хвалятся, что устроились в Москве на хорошую работу. Секретарь на фирме. Я сегодня сам воочию убедился, каким секретарем и на какой фирме ты работаешь. Так ведь и Москва не сразу строилась. Я же потом собиралась учиться. Мы же с тобой договорились, сначала тебя выучим, затем меня учим. Да куда тебе учиться? Продолжай в том же духе. У тебя и так хорошо получается шелюхой быть. Рядом с нами остановился джип, из окна высунулась Маринка. Дима, садись, поехали. Не поеду, упрямо ответил он. За джипом показалась машина Дениса, набитая под завязку. Димка, кончай дурака валять, поехали, стояла на своём Марина. Я же сказал, езжайте. А ты? Я сам могу о себе позаботиться. «Дима, не дури!» «Марина, ехала бы ты отсюда!» Прокричал Димка и, увидев, что мимо него проезжает такси, тут же взмахнул рукой. Как только такси остановилось, он быстро сел в него и захлопнул дверь. Я бросилась следом за такси и закричала. «Димочка, миленький, родной, любимый! Не уезжай, пожалуйста, не уезжай! Возьми меня с собой! Дима! Димочка, Димка!» Потом я повернулась к Марине и и в сердцах прокричала: "Что тебе ещё надо? Ты и так уже всё разрушила, дрянь. Господи, какая же ты дрянь. Думаешь, после этого он с тобой будет? Да он никогда с тобой не будет, потому что он тебя не любит. Ты хоть понимаешь, что нельзя заставить человека полюбить себя. Можно подумать, он тебя любит". Сквозь зубы процадила Марина и, приоткрыв окно, выпустила в мою сторону ровные колечки сигаретного дыма. И не ори, как резаное А лучше возьми тряпку и вытри мне лобовое стекло. Ты мне его хреново вытерла. Мокрые капли остались. Дерьмовая у вас мойка. И мыть машины вы не умеете, а только виляете своими тощими костлявыми задницами. Сидящие на заднем сиденье молодые люди захихикали. Кто-то из них кинул мне в лицо тряпку. Вытри лобовое стекло, приказала Марина. Да пошла ты! Взяв тряпку, я принялась хлестать Марину по лицу, нервно выкрикивая: Вот тебе лобовое стекло. Вот тебе, вот. Марина завязажала и попыталась схватить меня за волосы. Я бросила тряпку и зашагала в направлении мойки. Марина что-то кричала мне вслед и даже грозилась меня убить, но я уже ничего не слышала и не могла разобрать ни слова. Дойдя до мойки, я сразу заметила, что все девочки уже разъехались по домам, а в раздевалке меня ждёт только Даша. Не говоря ни слова, я бросилась к ней на шею и дала волю своим чувствам. Даша, он сказал, что заберёт вещи, бросит свой ключ в почтовый ящик и от меня уедет, произнесла я сквозь рыдания. Он меня бросил. День да не нужен он тебе такой. Дарья как могла пыталась меня успокоить. Нужен. Дашка, ты даже представить себе не можешь, как сильно он мне нужен. Я люблю его. Понимаешь, люблю. Даша, ты знаешь, что такое любовь? Знаю. Лишняя головная боль. Даша. А как же без любви-то, Дашка? Как без неё жить? Нормально. Пусть лучше тебя любят, а тебе любить не обязательно. Ты просто позволяй себя любить и подпитывайся чужими чувствами. А голову терять из-за мужика это последнее дело. Сумасшедшая любовь это всего лишь чувство, доведённое до абсурда. Моя мать вдолбила мне золотое правило: Нельзя любить кого-то больше, чем этот человек любит тебя. Но ведь тогда это не честно. А разве в любви что-то бывает честно? В любви хитрить надо. А мне всегда казалось, что в любви должна быть честность. Будешь честный — останешься на бабах. Значит, я должна любить в полсилы. Уж лучше отдавать лишь половину своих чувств, чем затем убиваться, что тебя бросили. Такие, как ты, всегда проигрывают». Может, я сказала это слишком жестоко, но это правда. Думаю, что из-за правды нет смысла обижаться на свою подругу. Но почему я проигрываю? Потому что когда ты любишь, ты теряешь здравый рассудок. Всегда проигрывает тот, кто отдаёт себя без остатка, забывает про свою жизнь и живёт жизнью другого. Нужно уметь контролировать свои чувства. Да разве чувства поддаются контролю? Ещё как поддаются. В этой жизни нужно всё уметь контролировать. Надо жить с расчётом. Ты должна властвовать над своими чувствами, а не они над тобой. Да разве в любви может быть расчёт? Ещё как может? В любви он просто должен присутствовать. Ну и что хорошего с того, что ты ради своего мужика пошла мыть машины? Он оценил это? Я, когда поняла, что это и есть твой студент, так захотелось надавать ему по его халёной морде. Он же тебя стыдится. Вы с ним вообще куда-нибудь ходили? Он тебя с кем-нибудь знакомил, в ресторан или в кино водил? Он меня стыдится, ответила я гробовым голосом. В том-то и дело. Ты хоть сама подумай о том, как же можно жить с мужиком, который тебя стыдится? Это же ведь как надо себя не уважать. Ведь он за тебя заступиться должен был. Он мог эту дуру заткнуть. Когда человека любишь, Никогда не позволишь, чтобы в твоём присутствии про него говорили плохо. Он тебя не любит и никогда не любил. Тогда почему он со мной жил? Он из-за меня от родителей своих ушёл и от их денег отказался. И надолго ли его хватило? Да он тысячу раз уже пожалел о том, что он променял своих богатых родителей на тебя. Всё время, пока он жил с тобой, он предлога искал для того, чтобы от тебя побыстрее свалить и вернуться домой к родителям. Ему предлог нужен был, и все. Что тут непонятного? Устал от твоей нищей любви. Таким, как он, подавай любовь с комфортом. Он жертвовать не умеет, а любовь не бывает без жертв. Он не мог от тебя уйти из жалости и трусости, потому что не мог тебе все в глаза сказать. А здесь такой шикарный повод, так почему бы его не использовать? Но ведь он сделал решительный шаг. Он отказался от своих родителей из-за меня. Он же мог со мной просто встречаться, а он решил со мной жить. До первых трудностей. Свет, заканчивая реветья, "Он этого не стоит". Я слегка успокоилась и посмотрела на Дашу каким-то опустошённым взглядом. "Даша, а как она тебе?" "Кто? Та девка, которая здесь орала как резаная. Это его бывшая невеста. Она ему больше подходит". "Почему?" "Потому что два с паго пара". Света, собирайся, я тебя домой довезу. Знаешь, у меня для тебя крайне неприятная новость. Какая? Администратор просила передать, что ты уволена. Сказала, чтобы завтра ты на работу не приходила. Как уволена? За что? Ты же сама знаешь, как здесь всё строго. Не так чихнул, не так посмотрел и всё. Короче, начальство сказала, что нам никакие подобные разборки тут не нужны. Мало того, что ты танцевала плохо и несколько раз упала, так из-за тебя здесь разразился настоящий скандал. Значит, я ещё и без работы осталась. Голосом обречённого человека произнесла я и стала снимать с себя мокрое бикини. Сев в Дашкину машину, я вновь всхлипнула и посмотрела на оставшуюся позади меня необычную мойку. Вот и всё. Ни работы, ни мужика. Вообще ничего нет. Выкарабкаешься, уверенно произнесла Дашка. Эти мужики у нас нынче какие-то химой пошли, а женщина всегда может из любой ситуации выбраться. Считай, что ты со своей шеи мужика сбросила, а работу ещё найдёшь. Можешь к хозяйке прийти на поклон, расплакаться, прощение попросить. За что? Да ни за что. Самое главное показать, что ты в чём-то раскаиваешься. Вдруг есть вероятность, что она тебя обратно возьмёт. Подойдя к дому, я посмотрела на тёмные окна и закусила нижнюю губу. Он ушёл. С катертью дорога. Достав из сумки блокнот, Дашка вырвала из него листок и написала на нём номер своего телефона. Это мой домашний. Звони. Мы же подруги. Я завтра попробую с хозяйкой насчёт тебя переговорить. Напиши мне свой телефон. Написав Дарье свой телефон, я поблагодарила её за то, что она меня подвезла и на ватных ногах вошла в подъезд».